Глава третья. Настюш, что-то голос мне твой не нравится. У тебя там точно все в порядке? Мам, просто я тороплюсь и не выспалась. Вздохнула я в трубку. И это была полуправда, потому что я не просто не выспалась, а проспала. И позвонила мама очень не вовремя, когда я уже собиралась выходить из квартиры, но не ответить не смогла. Зная маму, оставленный без ответа звонок Мог породить панику, и тогда общаться пришлось бы еще и с папой. И гораздо дольше. А куда ж ты торопишься в такую рань? Сама же говорила, что у тебя хоум-офис до конца года точно. Так и есть, мам. Но сегодня меня в офисе ждет босс по какому-то срочному делу. Понятно. А погода у вас там какая? Морозно, наверное. Ты хорошо одеваешься? Очень хорошо, мам. Сейчас вот снимаю с вешалки пуховик. Оги уже тоже ждут своей очереди. И это было правдой. Каким-то образом я умудрялась говорить и одеваться одновременно. «А шапка? У тебя же есть шапка?» «Мама, есть!» Сдержала я очередной вздох, как раз натягивая эту самую шапку, которую Света не уставала критиковать. «И шарф есть, и даже капюшон!» Рассмеялась я, обвязываясь шарфом и выскакивая за дверь. Выходить на 20-градусный мороз немного трусило, но деваться было некуда. Через минуту уже должно было подъехать такси. И зачем я только понадобилась сегодня так срочно Сазонову? Что за дело, которое нельзя решить дистанционно? Да и вообще, я думала, что до Нового года со срочными делами мы покончили, и можно спокойно готовиться к празднику. Сам Сазонов и обещал. А у нас погода сырая, промозглая. Продолжала вещать мама в трубку. Я уже спустилась на лифте на первый этаж и подходила к подъездной двери. Зимой тут очень тоскливо, доча, да еще и когда ты так далеко. Мамулечка, ну все, пока. Вынуждена была перебить ее я. Мне правда очень некогда. Давай вечерком созвонимся и передавай папе огромный привет. Отключилась я раньше, чем мама успела еще что-то сказать. Было немного стыдно, но самую капельку. Мама про себя и сама все знала, и уже давно перестала на меня обижаться. Едва я открыла дверь, как ее чуть не снесло порывом ледяного ветра. Благо такси уже дожидалось меня у подъезда, и до него я добежала, закрыв лицо шарфом. Что-то для середины декабря зима вела себя слишком сурово по отношению к людям. «Ну и погодка», — покачал головой седовласый таксист. «Уж не до самых ли праздников такая продержится?» «А вот сейчас и узнаем», — включил он радио. «А у нас в эти часы прогноз погоды», — сообщила ведущая какой-то передачи. «Что же нам обещают синоптики?» «А они обещают...» «Та-дам!» «Синоптики обещают потепление в ближайшие дни». «Северный ветер сменит направление на южное». Температура воздуха прогреется до минус десяти. И выпадет много снега. Что ж, дорогие радиослушатели, кажется, Новый год мы встретим как положено. Со снегом и гуляниями. И это хорошо, радостно закивал таксист, выруливая со двора. А то ж так околеть можно. А сколько пьяных будет. ох ох, -ох. К назначенному времени я опоздала. А во всем виноваты были пробки. Да и светофоры мне сегодня отказывались давать зеленый свет. Крики Сазонова я, кажется, услышала еще из такси. А когда вошла в разгромленный ремонтом и пропавший строительными смесями предбанник офиса, то и вовсе чуть не оглохла. «Да у вас тут конь еще не валялся! Как вы собираетесь к Новому году закончить ремонт, если краску привезут только 29-го? И где плинтуса? Их тоже везут из Испании. Да-да, в нашем офисе вот уже месяц шел ремонт, причем капитальный. Работать в таких условиях было невозможно, потому нас всех и распустили на удаленку. И босс был прав. Такими темпами ремонт к Новому году не закончится. Ильина, ну наконец-то! Ты-то хоть могла не опаздывать? Выбежал в предбанник раскрасневшийся босс. Пробки, Миш, извини развела я руками. Да забей, махнул он рукой. Пошли в мой кабинет, пока он пустует. Кабинет босса пострадал от ремонта не меньше остальных помещений. Тут тоже стены были оштукатурены, но не покрашены, ни плинтусов, ни багетов, ни ламината, зато посреди комнаты стоял массивный дубовый стол с креслами вокруг. И сам Сазонов почти каждый день выходил на работу в офис, чтобы следить за ремонтом самому лично. «Присаживайся», — кивнул Сазонов на кресло, а в другое буквально упал сам. «Не, ну что за тупица, а? Ленивые задницы они, строители! За что я им только деньги плачу?» «Миш, ну, я пришла. Ты сказал, что дело срочное. Решила я напомнить о сути нашей встречи. Я знала Сазонова уже пять лет. Если он чем-то недоволен, то становится это проблемой номер один у него». И говорить о ней он может часами. Меня же ждал вал работы, пусть и дома. Да, дело срочное. Встрепенулся Сазонов и достал из стола папку. Держи. Это что? Это новый клиент. И очень важный. Поднял он указательный палец. Обслужить его нужно тоже по высшему разряду. А поэтому займись им сама, никому не делегируй. «Клиент столичный, и мерки у него тоже столичные, как ты понимаешь». «И...» — посмотрел Сазонов на часы. «Через час он ждет тебя в ресторане...» — назвал он модный ресторан с заоблачными ценами. «А почему в ресторане?» — удивилась я. «А где? Предлагаешь вести переговоры здесь?» — обвел Сазонов взглядом кабинет и поморщился. «И офисы здесь у него нет?» Только в Москве. А здесь он открывает филиал. В общем, он сам тебе все расскажет и покажет. В папке договор услуг. Если возникнут поправки, с юристами свяжись сама дальше. Клиент полностью на тебе. И да, снова пошел в ход палец. Сроки очень сжатые. Филиал должен открыться 30 декабря. «Две недели?» — ахнула я. «Что мы успеем за две недели?» Все, дорогая Ильина, все! с коварной улыбкой подмигнул мне Сазонов. «И не мы, а ты! Потому что ты у нас самое лучшее. Из офиса Сазонов меня практически выставил на трескучий мороз. Даже не дал вызвать такси в тепле, пусть и не уюте. А сам вернулся к распеканию строителей. И все пять минут, что я мерзла на улице в ожидании такси, я слышала его гневные вопли.